Глава 2. Нож описал дугу, войдя в песок с тупым стуком и легким шорохом. Я подмигнул тукану и присев провел короткую линию, соединив границу моего участка с контуром круга. Проделывать это, будучи на одной ноге, не так просто, но я управился. Затер линию границы, увеличивая свой участок. В сравнении с Землей, принадлежащей моему противнику, натуральный клочок, позволяющий мне всего лишь поставить на него вторую ногу. Но это только начало. Я обрел устойчивость, а за остальным дело не станет. Игра в ножички. Кто бы мог подумать, что у нее такие древние корни и прошла она сквозь века в неизменном виде. Есть похожая в свайку. Но там правила другие, как и сам предмет, которым играют. Но это для обычных городских или деревенских мальчишек. Мелкой гопоте ножички куда ближе, чем какие-то там свайки или бабки. Вот еще ерундой мается. Дважды вгоняя метательный нож в песок, я отгрыз от владений тукана небольшие участки, подготавливая условия для решительных действий. Тот наблюдал за мной с напускным спокойствием. Ножи метать он умел, и за один заход сумел поставить меня на одну ногу. Я уже готовился бесславно проиграть, но тут вмешался его величество случай. При очередном броске нож соперника не воткнулся, а попав в камешек, лишь взметнул фонтанчик песка. Я в очередной раз вогнал лезвие в песок и, встав, широко разведя ноги, остававшиеся на моей земле, провел очередную линию, забирая чуть меньше половины владений соперника. Прибрать большую часть не позволяют правила игры. Но это только отсрочит мою победу. Потому что проигрывать я не собираюсь. Еще несколько бросков, и вот он, завершающий, оставляющий в распоряжении тукана клочок, не способный вместить в себя его ступню. «Партия», – удовлетворенно произнес я. Подошел к стопке монет, накрытых камешком, и забрал банк. 4 гривенника, то есть 20 копеек чистого дохода. Вполне прилично, с учетом прошлых партий, сегодняшняя прибыль составила целых 40 копеек. Удачный день. Выигрывал я, конечно, не всегда, бывали дни, когда я оказывался в проигрыше, но по большому счету неизменно был в плюсе, имея в месяц не менее 3 рублей. Не с моими способностями оставаться в минусе. но и все время выигрывать нельзя, иначе останусь без заработка. Ну кому интересно тягаться с тем, кого никак не получается побить? Правы были мои консультанты. С телом реципиента я мог творить буквально чудеса. Даже с учетом особенностей слоя, в который меня забросило. Достаточно было отстранить свой разум от тела реципиента, беря его под контроль, словно аватар. И возможности в ловкости, выносливости и болевого порога серьезно так расширялись. Некоторые пилигримы называли такое состояние боевым трансом, другие режимом РПГ. Мне больше нравилось режим аватара, так как, по моему мнению, это куда лучше передавало суть происходящего. В купе с абсолютной памятью я обладал просто исключительной скоростью обучаемости и сбором статистических данных. К примеру, теперь мог определить расстояние с точностью едва ли не лазерного дальномера или после нескольких бросков ножа на различную дистанцию уже никогда им не промахиваться. Во всяком случае по стационарной мишени, и уж тем паче по противнику. Впрочем, не 12-летнему пацану метать ножи в людей или животных, Селенок маловато, чтобы представлять для них опасность, но вот для игры в ножечки моих навыков более чем достаточно. От родителей копейка, конечно, перепадает. Но не так, чтобы много, все же они у меня мелкопоместные дворяне. Вот и забочусь о себе сам. «Шелест, сыграем еще», – потребовал соперник, заступая мне дорогу. «Сегодня не твой день, тукан, смирись», – подбрасывая на ладони серебряные монетки, произнес я и сделал шаг в сторону. «Отдать отыграться», – вновь заступая мне путь, потребовал мальчишка. Уговор был на пять кругов, это был пятый. Вновь делая попытку обойти его, покачал головой я. «Давай, шестой! На все, что у тебя на кармане!» На этот раз он сделал небольшой шаг навстречу и уперся своим плечом в мое. «Тукан, ты ничего не попутал?» Повернув к нему лицо и глядя прямо в глаза, спросил я. В ответ на это ватага моего соперника подалась вперед. Мои немногочисленные товарищи также подступились ко мне. Четверо мальцов по 12-13 лет, плюс я против целой дюжины таких же малолеток счет не в нашу пользу. Но это вряд ли даром что ли натаскивал их. И тут я ощутил, как отточенное лезвие уперлось мне в живот. Неужели этот имбецил решил вот так радикально из мелкой гопоты перешагнуть на более высокую ступень в преступной иерархии? Я чуть склонил голову на бок, изображая удивление, и словно вопрошает, точно ли он готов пойти до конца. «Тукан, ты дурак?» – нейтральным тоном произнес я. «Это ты мне?» – ощерился пацан, все еще не решивший, готов ли он сделать последний шаг. Пытаться урезонить словом накручивающего себя мальчишку бесполезно. Он уже начал накачивать себя, без чего в его возрасте никак. «А вот я в подобном не нуждаюсь». Резко повернув торс влево, я предплечьем, опущенной левой же руки увел в сторону клинок и сразу нанес удар верхним ребром ладони правой по горлу. Вот как-то плевать, что могу ему перебить трахею и отправить на тот свет. Не смотри, что у меня силёнок маловато. Передо мной ведь тоже не взрослый мужик. Тукан захрипел, выронил нож и, схватившись за горло, осел на колени, после чего завалился на бок и, скрючившись на песке, начал мелко сучить ногами. Присутствовавшие при этом мальчишки замерли, словно громом пораженные. Я присел перед поверженным противником и начал массировать ему горло, отмечая, что ничего не сломал, и он скоро оклемается. Так оно и вышло. Пара-тройка минут, и тукан задышал без затруднений, хотя при этом покашливал и разминал горло. «Вот ты, ладушки. В принципе, даже если убью, мне ничего особенного не будет». В крайнем случае, моим родителям пришлось бы выплатить его родным виру. Учитывая угрозу мне ножом, она составит не более 100 рублей. А может, судья и этого не потребует. Ведь и мальчишки, и кто постарше, прекрасно знают, что я дворянский сынок, которому вечно не сидится за стенами школы пансиона. На дворян же вот так на дурака с оружием переть не рекомендуется. Ну как, пришел в себя? Похлопав его по плечу, поинтересовался я. Тот в ответ только пару раз кивнул, явно не в состоянии говорить. Вот и ладно. А это тебе урок на будущее. Я ухватил его за правое запястье и тут же вывернул руку, потом уперся коленом в локоть и резко дернул на себя, выгибая в обратную сторону. Сломать вообще без вариантов, селенок не хватит. Хотя я и занимаюсь спортом без дураков. Зато растяжение паразиту обеспечено. Пусть походит в бинтах, побоюкает руку, чтобы мозги на место встали. Будет знать, в кого ножичком тыкать. Ну и другим наука. Ко мне с уважением даже старшаки, чего уж говорить о мелочи. Так что жестокий урок не помешает. Не зазорно ли мне, по факту разменявшему седьмой десяток, ввязаться с реветней? Должен быть умнее и вразумить подрастающего гопника словом. «Увы, педагог из меня, как из свиньи-балерина. Зато я знаю одно – сколько ни говори и не убеждай, через боль доходит куда лучше. В следующий раз, прежде чем взяться за нож, он трижды подумает, а стоит ли оно того. Проверено, в том числе и на себе». «Пошли, братцы!» – поднявшись, обратился я к своим товарищам. «Четверо мальчишек подались гульбой за мной. Я с ними уже второй год общаюсь на коротке». Поначалу-то все больше сам по себе. Но чем старше, тем небезопаснее становились для меня улицы славного города Воронежа, где и находилась школа-пансион, в которой я проходил обучение. Сидеть за стенами учебного заведения, выходя из него только организованными группами в сопровождении воспитателя, мне откровенно притило. Вот и прибился к группе пацанов-беспризорников. Так оно всяко безопасней. Да и веселее, чего уж там. «Ага, детство в заднице заиграло». Близко и этих не подпускал, но при случае мог рассчитывать на их поддержку и помощь. В ответ я оставлял в Атаге часть заработанного мною, а еще взялся обучать их рукопашке. Не сказать, что я в прошлом был знатным бойцом, но тут известные мне приемы стали едва ли не откровением. Ну и сам я, благодаря абсолютной памяти, очень быстро усваивал новые ухватки. Отчего биты бывали не только мои сверстники, но и один на один порой доставалось и старшакам. 12 лет пролетели довольно быстро, и выдались они вполне себе насыщенными. Я буквально наслаждался тем, чего в прежней своей жизни был лишен. Нормальная семья, а не какое-то там недоразумение». Не буду описывать всего того, что творилось у меня на душе, и как из натурального волчонка я превратился в любящего сына и брата. Сам в шоке, потому как всегда полагал, что подобное просто невозможно. Скажу одно, при мысли о близких у меня теперь тепло по сердцу разливается. Ну и такой момент, что сегодня я готов за свою семью порвать любого голыми руками, как тузик грелку. И это при том, что по факту мы ведь не родные. Не прошли эти годы даром, что тут еще сказать. В отличие от героев книжек, прогрессор из меня не получился. И вовсе не потому, что я плохо учился в школе. Даже в этом случае мне было, что привнести в этот мир. Все дело в возрасте. Кто в здравом уме станет слушать мальца? Ну и такой момент, что у меня и самого-то особого желания нет. Только тут я узнал, что значит фраза «беззаботное детство», и наслаждался этим в полной мере. Рыбалка на зорке, пикник с семьей, детские праздники, поездки в гости в соседние поместья, прием гостей у себя, игры с соседской ребятней или забавы с крепостной детворой. Да, фактически я уже разменял седьмой десяток, но тысячу раз права поговорка, которая гласит, что дети в нас не умирают никогда. Есть возможность, и я веду себя как сорванец». «Кстати, за неуемный нрав меня систематически секут розгами. Да только я не в обиде. За дело наказывают, чего уж там. Хотя, конечно, Макаренко в гробу переворачивается от подобных методов воспитания. В прошлой жизни мой обидчик непременно поплатился бы. Здесь же я безропотно принимал наказание, пусть и не всегда полагал себя виноватым. Ну вот не было во мне обиды на родителей, хоть тресни». Опять же, как злиться, если после экзекуции матушка самолично накладывает мазь, чтобы облегчить мои страдания? Вообще-то могла и силу использовать, одаренная она пятого ранга или погулять вышла. Не лекарь, но уж базовыми топлетениями всяко-разно владеет, а для отметин отроск этого более чем достаточно. Но нет, с одной стороны сердце болит, с другой понимает, что для меня это наука на будущее. Откуда ей знать, что меня не переделать? Хотя, ерунда все это. Любой может измениться, и я яркий тому пример. Порой меня секут, а я, скрипя зубами, представляю, как сразу после этого ко мне подбегут старшие сестренки и станут щебетать, сочувствуя и подбадривая. Стараясь держаться солидно, подойдет брат, покровительственно похлопает по плечу, мол, держись, воином станешь. «Еще как стану» и вовсе не от того, что мы являемся воинским сословием. В зависимости от стихии дара и служба царская определяется. Батюшка – земельник, ветвь не боевая, поэтому он отслужил 6 лет чиновником в Бергколлегии и теперь занимается поместьем. Но в той или иной мере воинскую науку познают все, и сегодня отец значился в резерве Воронежского посадского полка. На строевую службу их не призывают. Они несут только сидёночную, раз в год собираясь на учения, да согласно графику участвуют в патрулировании дорог. Вот матушка совсем другое дело. Она у меня огневик, окончила Курский кадетский корпус, отслужила положенные три года в императорской армии и ушла в посадское войско. Год строевой службы на границе с Диким Полем, затем два года сидёночной, когда она пребывает в резерве. Но со мной уже все предопределено. К какой бы стихии я ни выказал предрасположенность, служить мне в гвардейском измайловском полку одаренных. Таких, как я, туда записывают сразу после инициации. И хочешь, не хочешь, а 6 лет родине отдай. Непонятно? Вот и я поначалу не понял, что попал в слой, где существует самая настоящая магия. Любой, имеющий дар, даже самый слабенький, является дворянином. Случаются одаренные и среди черни, порой их отмечает сила, но куда чаще это прижитые от благородных. В первом случае нередко это достаточно сильные одаренные. Во втором непременно слабенькие настолько, что им прямая дорога в гвардию его императорского величества. Вообще-то все офицеры дворяне, а значит владеют даром, и только в Измайловском полку ими являются даже рядовые. Правда, особой силой дара никто из них похвастать не может. К слову, с этой силой все не слава Богу. Первый ребенок в дворянской семье всегда самый одаренный. и именно он имеет большие шансы обойти своих родителей по силе дара. Второй зачастую слабее, и шансы превзойти родителей уже малы. Третий никогда не станет сильнее их, и до крайности редко бывает слабее, а вот четвертый Меня, в смысле реципиента, зачали совершенно случайно. Вроде и береглись, но вот не доглядели. Таких, как я, называют поскребышами. Младшие и слабые дети, и в плане одаренности мы порой даже ниже прижитых от черни. Мои дела тем хуже, что сила дара родителей ниже среднего. Ваша доля, братцы. Я достал из кармана 4 монеты по 5 копеек и раздал ватажникам. Хорошие деньги, между прочим, дневной заработок взрослого мужчины-горожанина составляет порядка 3 копеек. Курица стоит копейку. За пол копейки можно купить кусок пирога с зайчатиной или крольчатиной, которым весь день сыт будешь. Я всегда отдавала от четверти до половины добытого с помощью ребят. Все по-честному. В школу побежишь! Поинтересовался Береста, вожак нашей ватаги. «Не, погуляю еще. Все одно сечь будут. Так давай с нами. Прикупим харчи на пустырь тренироваться». Ребята вошли в раж. Поначалу-то скептически относились к моим приемчикам. Пусть и видели, как я валяю старшаков. Хотя заниматься все же занимались. А потом случилась драка, где мы лихо намяли бока шестерым мальцам, которым не понравилась ваташка мальчишек, бродящих по их улице. После этого от тренировок их стало не оторвать. Ну, чисто фанаты. «Не хочу сегодня», – тряхнул я головой. «Ну вот нет желания исходить потом на тренировки. Тем паче, что в отличие от ватажников, мне так много заниматься не надо. Спасибо абсолютной памяти. Силовой подготовкой и растяжкой я не пренебрегаю, но занимаюсь с утра в школьном гимнастическом зале». «Ну, как знаешь, а мы пойдём потренируемся малость. Айда, браты!» подытожил береста, увлекая ребят с собой. Я постоял какое-то время, провожая их взглядом, а потом решительно зашагал в сторону трактира. В этом заведении, практически на окраине Воронежа, я был завсегдатаем. Не сказать, что хозяину заведения это нравилось, а ну как кто обидит Борчука, после беды не оберешься. Но и выставить меня за дверь он не мог, ни того полета птица. «Здравия, дядька Василь!» – приветствовал я трактирщика, войдя в обеденный зал. «И тебе здорову, Шелест!» – назвал он меня по прозвищу. «Нормально. Он, само собой, знает, что я из благородных. Но, коль скоро сам так назвался, то и он не стал выяснять, как меня звать на самом деле. В смысле, сделал вид, конечно же. А так ты на всякий случай разузнал в лучшем виде». И про то, что матушка моя уже капитан Воронежского посадского полка, ему известно доподлинно. К слову, репутация у нее грозной воительницы. «Тебе, как всегда?» – поинтересовался половой на пару лет старше меня. «Ага», – сглатывая слюну, ответил я. «Не сказать, что в школе кормили плохо, но эти куца и порции никак не могли удовлетворить потребности моего растущего организма. Опять же, я мясоед». Люблю его и потребляю в неприличных количествах. За один присест схорчить крупную курицу вообще без проблем. Хотя сейчас мне принесут говядину, которую я уважал куда больше птицы. Надо сказать, одной из причин моих постоянных отлучек была вот эта обжираловка. Ватажникам я об этом не сказал умышленно, потому что пришлось бы и их приглашать, а тогда и оплачивать банкет. Эти парни мне полезны, Но в друзья я их записывать не собираюсь. Детство оно такое. С возрастом в подавляющем большинстве интересы меняются, и дорожки расходятся, оставляя все светлое лишь в ностальгических воспоминаниях. Наевшись от пуза всего лишь за 2 копейки, я поднялся из-за стола, поблагодарил трактирщика и направился на выход. Схожу на рыночную площадь. Там уже второй день дает представление о бродячий театр. С развлечениями тут не очень. Скукота. Пробовал читать книги, да куда там. И дело даже не в пафосном стиле современных авторов, а все в той же абсолютной памяти. Мне той книги минут на 10. Достаточно пролистать, как я уже все запоминаю. Поначалу-то еще ничего было. но запоминал и запоминал. Читал-то с обычной скоростью. Но с годами научился усваивать страницу за несколько секунд. В Альма-Матер я направлюсь не раньше вечера, потому как сечь меня будут однозначно. Впрочем, это если повезет, а то могут и в карцер определить, чего не хотелось бы категорически. И ведь никого не интересует, что я могу хоть сейчас выдать всю школьную программу до последней запятой. Потому как учеба – это не только и не столько образование, сколько воспитание. Ученикам с детских лет вкладывались в голову понятия чести – Беззаветного служения России и Императорскому престолу. Началось это еще при царевне Софье Алексеевне, слабой, одаренной, но обладавшей недюжинной волей и умом. Впрочем, как по мне, то она скорее уж умела окружить себя достойными помощниками и в борьбе за власть не стеснялась средств. Из двух младших братьев-соправителей опасность для нее представлял Петр, с которым и случилась беда. Оно вроде и не подкопаешься, так как произошел несчастный случай на московской верфе, где строился парусник на потеху юному царю, но больно уж на руку это оказалось Софье Алексеевне, о чем народ по сю пору перешептывается с оглядкой. При всех отрицательных качествах первой императрицы пользу государству она принесла много, и самым главным ее достижением, я считаю, созданную ею систему образования. Романова практически полностью скопировала ее у иезуитов. Но не бездумно, а сумела отлично адаптировать под местные реалии и собственные нужды. К делу царевна Регенша подошла не в попыхах, желая добиться скорейшего результата в кратчайшие сроки. К цели она двигалась планомерно, шаг за шагом, на протяжении практически всего своего правления, длившегося 43 года. Софья сумела увидеть плоды деяний своих еще при жизни и передать их в руки наследницы Анны Иоанновны, дочери покойного брата Ивана. Если коротко, то в каждом крупном городе имелись школы-пансионы, те же интернаты, где с 8 лет обучались окрестные дворяне. На пансионе находились и дети дворян, проживающих непосредственно в городах. Тут исключений не делалось. Воспитанники выходили в город в воскресные дни, разумеется, если не имели провинностей. Через 4 года ученики переходили в гимназию-пансион, где учебная программа была расписана на 6 лет. Здесь же, достигнув 18 лет, они проходили инициацию дара и определяли стихию, к которой имели склонность, и направление, в котором будет проходить их дальнейшее обучение. Университеты находились только в царских городах, имевшихся в каждом из княжеств империи. За три года обучения студенты постигали не только науки, но и учились владеть даром. Ведь именно в количестве и мастерстве одаренных – настоящая сила империи. «Добрый вечер, Петр Анисимович!» Заложив руки за спину, встретил меня воспитатель. «Добрый вечер, Александр Владиславович!» – приветствовал его я. Надеюсь, вы хорошо провели время, молодой человек. Благодарю, я потратил его с пользой. Вот как? И чем же, позвольте спросить, вы были заняты? Смотрел представление бродящего театра. Они сегодня давали школу мужа и мольера. Достойная комедия. Чего не сказать о вашем поведении. Полагаю, что трое суток карцера на хлебе и воде пойдут вам на пользу. Опять же, сможете в полной мере насладиться тишиной, чтобы осмыслить творение великого французского комедиографа». «Может, розги?» – с надеждой спросил я. «Нет уж, Петр Анисимович, после розг вы отряхнетесь и продолжите в том же духе. Мне же важно не ваше наказание, а чтобы вы осознали ваш поступок и сделали выводы на будущее». «Вот же». И ведь даже разозлиться на него по-настоящему не могу. Дядька спору нет жесткий, но с другой стороны, он ведь за нас в ответе. Случись, что со мной, и с него спросят».